Глава сороковая. Артур Кузырев. «Артур Олегович, мне есть для вас хорошие новости. Новый хозяин клуба «Панорама» согласился отозвать обвинение, если вы выплатите компенсацию семьям пострадавших сотрудников». Адвокат достал своего дипломата бумаги. Кузырев презрительно усмехнулся. «Что подтолкнуло господина Залесского к такому великодушному решению?» «Не имею понятия, но думаю, вам не стоит отказываться от такого щедрого предложения». Не стоит, согласен. Я должен быть рядом со своим сыном, а не гнить в этих стенах. У ребенка появился официальный опекун. Да, я знаю. С опекуншей я разберусь. Давайте подпишем документы и покончим с этим недоразумением. Сумма компенсации зашкаливала, но Козырев не стал упрямиться и подписал бумаги. До Нового года оставались считанные дни. Ему безумно хотелось быть рядом с сыном. На следующий день его освободили. Он вышел на трассу и поморщился. У легкой куртки в морозную погоду было некомфортно. Увы, его было некому встречать. Управляющий делами отца уволился сразу же после того, как Артура арестовали. А в компетенцию адвоката не входило подвозить своих подопечных до дома. Мне мои друзья от него отвернулись, и он остался совсем один. Артур постоял посреди заснеженной трассы и ухмыльнулся. Это была напускная бравада. На самом деле, в глубине души он чувствовал дикое отчаяние. Между его прежней жизнью избалованного наследника влиятельного отца и жизнью нынешней пролегла целая пропасть. Он еще немного потоптался на месте, а потом закинул сумку на плечо и бодро зашагал в сторону города. В конце концов он поймает по дороге попутку. Если никто не остановится, к вечеру Артур все равно будет в городе идти всего 8 километров. Через пару километров на трассе показалась иномарка. Проскочила мимо, а потом развернулась и помчалась по встречной полосе за ним следом. Окошко приоткрылось, и из машины выглянула Ольга. «Вау!» Кузырев удивленно приподнял бровь. «Забирайся». Она потянулась к замку, и задняя дверь медленно открылась. «Папа! Папочка!» Послышался голос Давида. В глазах Кузырева вспыхнула искренняя радость, и он быстро забрался на заднее сиденье к сыну. «Папа! Как же хорошо, что мы тебя догнали!» Мальчик повис у него на шее и никак не хотел отпускать. Боялся. Когда первые эмоции улеглись, Артур перевел взгляд на Ольгу. «С чего такая щедрость? Я чую подвох». «Не зря чуешь». Ее лицо было непроницаемо. «Скажи, это ты убедила Зарезкого отозвать обвинение?» «Я». «В чем причина?» «Я жду от тебя ребенка». «Ты что?» «Я жду ребенка, Артур. Можешь мне не верить» но я подтвержу твое отцовство экспертизами. Мой малыш получит долю твоего наследства на законных основаниях». «Может, ты что-то попутала? Ребенок от Залевского? «А, мамочка?» Он зловеще приподнял бровь. «Нет, ребенок твой. С Залезским у меня не было близости после того, как он увлекся своей юной пленницей. А вот с тобой была. Я даже сохранила видео нашего маленького безобразия, как ты просил. Когда малыш родится, я сделаю экспертизу, приложу видео» и ты не отвертишься. Все не так просто. Наследником станет только тот, кто носит мою фамилию. Тебе придется узаконить со мной отношения, если ты хочешь претендовать на отцовский капитал. Прости, но ты совсем не тянешь на роль мужа. Ты несерьезен, Артур. И тем не менее, ты оформил опекунство над моим первым ребенком и носишь внутри второго. Он криво ухмыльнулся. Какой интересный расклад. Не находишь? Я соглашусь только в том случае, если у меня будут равные с тобой права. «Нет, равных прав у нас не будет. Но если экспертиза подтвердит мою причастность, у тебя ребенка будет четвертая часть всего, чем владел отец. К тому же ты станешь хозяйкой отцовского особняка. Наши дети будут воспитываться там». «Я попрошу своего адвоката посчитать итоговую сумму. Если она меня устроит, мы подпишем брачный контракт». «Хорошо, мамочка. Можешь потом прислать бумаги моему адвокату. А теперь поехали домой. Впереди Новый год. Я хочу отпраздновать его по-настоящему». Ольга усмехнулась. В кругу валютных проституток, ильющейся рекой выпивки? Нет, в отцовском доме, рядом с сыном и будущей супругой. Какое благородство. Почему нет? Ты красивая женщина. Мне будет приятно провести новогодние праздники вместе с тобой и сыном. Кроме вас у меня никого не осталось. Папа, а елку купим? Зазвенел голосок Давида. Купим, если тетя Оля нажмет на газ. Поедем жить в дом дедушки. Поедем. «А елка будет стоять в гостиной, как в прошлом году?» «Конечно. А утром я найду у камина много подарков?» «Очень много подарков, сынок. Моя спальня будет на первом этаже, рядом с большой ванной». Ольга поймала взгляд Козырева в зеркале. «Как скажешь, мамочка». Фыркнул он и крепче прижал к себе сына. Она скользнула оценивающим взглядом по своим пассажирам. «Почему бы не подписать брачный контракт? Уля так хотела своего ребенка, и он у нее будет». Муж из Артура никудышный, но он богатый наследник, а Оля умеет воспитывать. Ее умение управлять не поддавался лишь один мужчина — Залеский. Артур же привык во всем полагаться на папочку, и Оля очень быстро займет его место. Правда, вместо двоих детей она получит троих, но ничего. Из Артура можно будет воспитать достойного мужа. Главное, умело взять его в оборот. А это она умеет. Ладно, так уж и быть. Купим самую большую ель и устроим праздник. Ольга нажала на газ, и машина помчалась в сторону города.